Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Камасутра для Микки Мауса. Глава 1. В историю трудно попасть, но очень легко вляпаться. Согласитесь, приятно, когда при рождении ангел целует ребёнка в темя, и младенец получает какой-нибудь талант. Мне тоже досталась отличительная от людей черта. Нет, я не умею писать, как Татьяна Толстая. Петь, как Галина Вишневская. и танцевать как моя плисецкая. Мой талант особого рода. Я гениально впутываюсь в приключения. Причём, как правило, в идиотские. Недалее, как вчера, я пошла на проспект за хлебом и увидела в скверике прелестную маленькую девочку лет 3, жалобно плачущую на скамейке. Дети я была хорошо одета и решительно не походила на поберушку. Румяное личико, чистенькая платьица и золотые серьёжки в крохотных ушках. Слёзы потоком текли по пухлым щёчкам, а в ручках девочка сжимала пластмассовое ведёрко. Я сразу поняла, что малышка потерялась, и подошла к ней. Где твоя мама? Наверное, ребёнок не умел ещё как следует говорить, потому что всхлипнув, девочка заплакала ещё горше. Я огляделась по сторонам, мимо тёк ровный поток людей. Не плачь. Мы сейчас пойдём в милицию, и там сразу отыщут твою маму. С этими словами я попыталась поднять девочку. Та завизжала в диапазоне ультразвука и принялась бить меня ножками в дорогих лаковых туфельках. А ну оставь в покое мою дочь, раздалось сзади. Я обернулась и увидела разъярённую девицу, на вид лет 18, в красной мини-юбочке и ядовито-зелёной блузке. Зачем к чужим детям на улицах пристаёшь? прошипела элегантная девка. Это ваша дочка? Ну, она так плакала. И чё? Я решила, что она потерялась. Принялась оправдываться я. Хотела отвести бедняжку в милицию. Вали отсюда. Нахмурилась девица. Сама ради и таскай потом детей по отделениям. А к чужим не подходи. Зачем же вы бросаете крошку одну? Я решила все же пристатьить мамашу. Тебя они спросила, рявкнула та. Вовсе она не одна. Я тут в кустах стояла. Ну а почему? Блин, со злостью выплюнула родительница. Наказала её. Орёт, песком бросается, не слушается. Вот и посадила тут одуматься. Так нельзя. Иди, посоветовала девица. Что привязалась? Больше всех надо, да? Сколько народу мимо прошло,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 с явным трудом поднимая пса Артур у нас пока маленький не понимает, что людей нельзя хватать играть ему охота вот учу потихоньку но они больно совсем зачем вы вмешались я вам за штаны деньги платить не стану сами виноваты вот в вратительном настроении я приехала домой нарвалась на Лизу которая моментально с укоризной заявила Лампундель. Сколько раз говорить? Не ходи через стройку. Иди в обход. Возле нашего дома начали возводить новое здание. Площадку огородили, и путь до метро увеличился вдвое. Поэтому многие жильцы, в том числе и я, предпочитают пролезть сквозь дерку в заборе и прыгать через ямы и кучи битого кирпича. Елизавета этого не одобряет. Я шла по тротуару, сказала я осушив правду. "А джинсы?" фыркнула девочка. "Где так порвала?" Это собака. Я объяснила ситуацию. Лиза выслушала меня и вздохнула. Ты неисправима. Нафиг суёшься куда не надо. Я пошла в ванную, стащила брюки, хотела сунуть их в стиральную машину, но ну, а потом, оглядев в конец испорченную штанину, зашвырнула их в тот шкаф, где лежат тряпки, и принялась умываться. Лиза вета права. Ну, действительно. Зачем я везде сую свой нос? Нет бы пройти спокойно мимо. И брюки были бы целы, и нервы не истрепаны. В свете вчерашних событий утром я приняла историческое решение. Даже если семь братков будут мучить кошку, спокойно пройду мимо, не поверну в головы в их сторону. Но слава богу на улице не возникло никаких неприятных ситуаций, и я спокойно добралась до районного отделения милиции, где работает Андрей Коп. Андрюшкин папа Литовец, и на самом деле его фамилия звучит так, что и не выговорить и не написать. Обсчавичус. Где-то в начале 50-х Витас, так звали папу, приехал в Москву и через некоторое время обрубил у фамилии хвост, что, в общем-то, было понятно. Витасу и в голову в то время не пришло, что у него родится сын, который пойдёт работать в милицию, где его фамилия вызовет град насмешек. Впрочем, Андрюшкины коллеги давно привыкли и перестали насмехаться. А вот граждане пришедшие в отделение со своими проблемами начинают возмущаться, когда дежурный им говорит: Обратитесь к копу. Население сейчас поголовно смотрит американские боевики, и то, что янки зовут своих полицейских копами, знает даже грудной младенец. Я поднялась по лестнице на второй этаж, прошла по длинному выкрашенному серо-зелёной унылой краской коридору и толкнула обшарпанную дверь. Перед глазами возникло крохотное помещенище, чуть больше туалета. Андрюшка занимает в отделении какой-то пост. Вроде он является начальником отдела уголовного розыска. Но не спрашивайте у меня подробности, я их не знаю, и должность тоже не назову правильно. Одно могу сказать: раньше он сидел в довольно большой комнате вместе с другими коллегами, а теперь имеет собственную кубатуру, где поместились устрашающий железный шкаф, выкрашенный темно-коричневой краской, письменный стол и два стула. При этом учтите, что Андрюхин вес зашкаливает за сто кило, а рост его почти два метра, и выглядит он в этом офисе, словно пограничный столб на кухне. Ну и явилась. Нахмурился Андрюшка. Договаривались же в десять, а сейчас пол одиннадцатого. Опоздала. Без тени раскаяния согласилась я. Вот и сидите теперь жди, пока я освобожусь. Мстительно заявил Андрюха и вышел в коридор. Я устроилась за его письменным столом и огляделась. Стены были выкрашены той же жутковатой серо-зеленой краской, мебель приобретена при царе Горохе, окно с грязными, лет десять немытыми стеклами. Да еще несмотря на теплый август заклеено. И если вы думаете, что кто-то просто пооторопился подготовиться к предстоящему зимнему сезону, то глубоко ошибаетесь. На раме красуется пожелтевший от старости пластырь. Ну а чего в милиции так убого? Ладно, я согласна, денег у начальства на ремонт нет, но неужели самому не противно сидеть в таком убожестве? Я бы давным-давно помыла окно, купила бы нормальную офисную лампу и привела к лабе из дома стул. Ну да, здесь бывают уголовники. В конце концов, так и мы надо. Пусть юрзуют на продавленных сидениях. Но самому-то, каково на таком крючиться? Может сделать Андрюшке на день рождения подарок? А что? Скинемся и купим ему приличные офисные кресла. Правда, оно скорее всего не войдет сюда. Здравствуйте, раздалось с порога. Как я рада, что вы женщина. Я повернула голову и увидела хрупкую даму. в красивом светло-бежевом, явно очень дорогом костюме. Здорово, что вы женщина, повторила она. Вы меня поймёте. В общем, я тоже довольна, что не мужчина, ответила я. Вот, я пришла к вам. Ко мне? изумилась я. Но зачем? Женщина села на покосившийся стул, сцепила перед собой холёные руки и заявила: Моего мужа Анатолия Аргунова убили. Боже, ужаснулась я. Кто? А это вам и предстоит выяснить, спокойно ответила дама. Берите заявление. Но почему вы решили обратиться ко мне? А к кому ещё? рассердилась посетительница. Сидите в кабинете, начальница. Надеюсь, этого противного такого уволили? Всё стало ясно. Она приняла меня за сотрудницу милиции. Я раскрыла было рот, чтобы объяснить недоразумение, но ну а тут в кабинет влетел Андрюшка и забосил. Марина Егоровна, какой сюрприз! Опять к нам! Женщина покраснела. Думала вас, слава богу, уволили. Так и не за что. Засмеялся Андрей. Очень даже есть за что. Обозлилась Марина Егоровна. Почему не берете у меня заявление об убийстве Толи? Андрюша ничего не ответил, взял трубку, набрал номер. И без всяких эмоций заявил: Коп у аппарата. У нас снова здорово. Подъезжайте. Вы с кем разговариваете? Напряглась Марина Егоровна. Это по служебной надобности, ответил Андрей Евелев. Ну, калампондель, освободи место. Я встала. Приятель втиснулся за стол и голосом полным сочувствия спросил: Напомните мне, как обстояло дело? Марина Егоровна вздрогнула. Ее лицо приобрело какое-то странное выражение, словно у нее внезапно парализовали лицевые мышцы. Мы с Толиком сидели вечером дома. Квартира наша расположена на первом этаже. На окнах нет решеток. Конечно, это не разумно. Но Толя говорил, что он не хочет ощущать себя заключенным. Стояла жара. Хоть было уже девять часов. Мы посмотрели фильм, потом началась программа "Время". Толик увлекся новостями, и я же пошла на кухню. И стала готовить ужин. Чистила картошку, разделывала селёдку. В общем, провозилась больше получаса. Внезапно она замолчала. Может, водички? учтиво предложил Андрей и вытащил из стола бутылку Боржами и пластиковый стакан. Выпейте. Хорошо освежает. Когда я вернулась в комнату, не обращая внимания на предложение Андрея, монотонно продолжала Марина: Толик был мёртв. Кошмар, прошептала я. Как же так? Марина Егоровна повернулась ко мне. Кто-то влез в окно и убил моего мужа. Зачем? не успокаивалась я. Женщина всхлипнула. Не знаю. То ли никому, слышите, никому не причинил в жизни зла. Его все любили, уважали, ценили. Доктор наук, видный учёный. Мой муж воспитал сотни учеников. Им написаны десятки книг. Множество студентов читают его учебники. Но кто-то всё же убил вашего мужа? пробормотала я. Андрюшка сердито глянул на меня, раскрыл было рот, но а тут в кабинет вошёл довольно полный мужчина в очень дорогом костюме и сказал: "Простите, Андрей Викторович. Вообще-то папу Андрюшки, как я уже говорила, звали Витас, но отчество Витасович. трансформировалась в Москве в Викторович. Ничего, Юрий Сергеевич, с явным облегчением заявил Андрей. Извините, ради бога. Да ерунда. Я всё понимаю. Юрий Сергеевич повернулся к Марине Егоровне. Пошли, дорогая. Она сидела, не шелохнувшись. Вставай, решительно потянул её за руку Юрий. Нам надо ехать. Куда? голосом сухим и бесцветным спросила Марина. Ты разве забыла? Фальшиво удивился Юрий. Мы же собирались сегодня в Крокус Сити подехать, коврик в ванную купить. Лицо Марины слегка порозовело. Она кивнула и встала. Юрий обнял её за плечи и подтолкнул к двери. Она, словно гигантская кукла, сделала несколько шагов, потом резко остановилась. Его убили. Да-да, хором ответили Андрей и Юрий. Потом второй добавил: Поехали за ковриком. Андрей Викторович разберётся. Он не берёт у меня заявления. Тоненьким жалобным голосом протянула Марина. Ну что вы? улыбнулся Андрей. Давайте откроем дело. Марина протянула ему листок. Андрюша положил его на стол и улыбнулся. Поезжайте спокойно в Крокус Сити. Как только возникнет хоть малейшая ясность, я мигом сообщу. Марина кивнула и вышла. Юрий поставил возле стола пакет. Не побрезгуйте, Андрей Викторович, молдавский натуральный, не ханаси поганый. Зря вы это, покачал головой майор. Уж извините, ещё рассказал Юрий и тоже ушёл. Вот горе-то, вздохнул приятель, вынул из пакета пузатую бутылку коньяка и поставил её в сейф. Потом он взял листок, полученный от Марины, разорвал его на мелкие кусочки и выбросил в корзину. Что ты делаешь? удивилась я. Это же заявление. Андрей достал сигареты. Марина сумасшедшая. Да ну. Её только не убивали? А она рассказала неправду? Её муж этот Юрий? Андрей принялся рыться в ящиках стола. Сейчас да. Однако пару лет назад она и приамбила замужем за Анатолием Аргуновым. Но он умер. Сам? Точно. кивнул Андрюшка. Кстати, всё услышанное тобой абсолютная правда. Они и впрям смотрели телек. Потом Марина ушла на кухню, оставив мужа у экрана. А когда вернулась, Анатолий был мёртв. Только в его смерти не было ничего криминального. Обширный инфаркт, или, как говорили в старину, разрыв сердца. Никто к ним в окно не лазил. Эксперт совершенно точно установил причину смерти. Анатолий жаловался на сердце, даже собирался делать операцию в кардиологическом центре. Но не успел. Но почему Марина пришла к тебе? Андрюша захлопнул ящик. Крыша у неё поехала. Прикинь, какой шок баба пережила. Жарила муженьку котлеты, положила их на тарелочку, внесла в комнату, а там труп. Провела пару месяцев в психиатрической клинике. Память она потеряла. Потом кое-как восстановилась. Но парадокс начисто забыла про мужа и про то, что была замужем. Детей у них с Аргуновым не было. Родственники и коллеги по работе её жалели, ни о чём не напоминали. Она и пошла в загс с Юрием. А потом вдруг бац, вспомнила правду. И теперь ходит сюда и требует открыть дело. У неё прямо идея фикс найти того, кто убил Анатолия. Этот Юра просто святой. Представляешь, каково терпеть возле себя бабу с таким прибабахом? Да уж, пробормотала я. Но мне она не показалась психопаткой. Так, в основном, она совершенно нормальная. Пожал плечами Андрей. Работает в столовой поваром. Погоди. Но она говорила, что её покойный супруг доктор наук, великий учёный. И что? Ну, как-то это не вяжется с женой поваром. Может, он поесть любил? Парировал Андрей. А насчёт доктора наук, сейчас много всяких таких развелось негосударственных структур, академиями называются, университетами. А их сотрудники все сплошь академики и профессора. Только к настоящей науке они никакого отношения не имеют. Диссертации не писали, на ученом совете их не защищали и на ваке не утверждали. Фуфло одним словом. Но звучит красиво. Профессор Академии небесно-космобиологических наук, заведующий кафедрой стропрогнозирования развития личности. А на самом-то деле что? Гороскопы он людям составлял за деньги. А учебники? Толпы студентов? Андрей встал. Ну, учится же кто-то в этой кретинской академии. Ну что, так и будем ерунду абсасывать? Знаешь, сколько психов сюда ходит? Сам скоро идиотом стану. Пошли. У меня только 2 часа, а задача сложная. Давай, шевелись, Лампундэль. Я вышла в коридор и стала наблюдать, как приятель ворча роется по карманам в поисках ключей от кабинета. Задача нас и впрямь ждала непростая, потому что завтра в 10:00 утра Володя Костин идёт в ЗАГС со своей невестой. А мы с Андрюшей должны купить ему подарок на собранные приятелями деньги.